Глава тринадцатая Змей Добрыныч жевал с таким аппетитом, что Егорка диву давался. Неужели этот больной недавно лежал пластом? Змеевка тебя вылечила. Змеевка? Все три головы застыли, а потом закивали. Да! Ру. Вся хворь прошла! Слушай, а ты вообще болел? Змей Добрыноч задохнулся от возмущения и в три голоса закричал. Я? Э, да я чуть не помер! Ты же сам видал! Егорка не знал, чему верить. Лежавшего в плачевном состоянии змея Добрыноча он видел. Но и варенье на животе дракончика помнил. А что это за болезнь такая? Это особая змеючья болезнь Я линяю От неожиданности Егорка поперхнулся Что? Куда это ты линяешь? Линька у меня Старую шкуру пора сбрасывать Вот приспичило тебе именно сейчас линять Я извиняюсь, змей И попрошу не попрекать меня Моей природой! Добрыныч, миленький, змеюшка, потерпи, а! Вот доберемся до твоего дяди горного змея и линяй, сколько влезет! А, -а, а, легко сказать, потерпи! Попробовал бы на своей шкуре! Ну ты пойми, я один не справлюсь, а Михаил совсем пропал! Змей Добрыныч поглядел на Михаила, который смотрел перед собой и улыбался. Будто видел не походный столик, заставленный припасами бабушки Просковьюшки, а Марусины смеющиеся глаза. Он не ел, не пил и не слышал их разговора. Да, этот совсем пропал. Егорке почудилось, что голос у дракончика самодовольный. А это не твоя работа? Чего на меня на возводишь? Чуть чего, сразу я, крайний. Средняя голова хранила упорное молчание, и Егоркина догадка переросла в уверенность. Мальчик покачал головой. Все с тобой ясно. А с братом теперь что делать? Змей Добрыныч расплылся в улыбках, и средняя голова... Гаркнула так, что листья на кустах задрожали, а трава пригнулась. «Михаил, богатырь, проснись!» «Мишенька, ты бы поел!» Михаил недоуменно оглядел стол и принялся за еду. «Ха! Вот это я понимаю! Это по-богатырски!» И сам Змей Добрыноч не отставал. Возьмёт огурчик малосольный, В рот правой голове положит, хлебушек средний, а миска кусок левой. Так поочередно сам себя и накормил. После сытного обеда полагается поспать. Змей Добрыныч зевнул и полез в машину. Егорка убрал оставшуюся еду и столик в кабину и тоже примостился на лежанку. Михаил сел за руль и через минуту пройдоха уже летел по шоссе, догоняя ярко-желтую ниву. Змейка, расскажи сказку. Сказки для детев малых Я вот тебе быль расскажу Жили в стародавние времена Три богатыря-великана Дубыня, Усыня и Горыня Горыня? Горынь, значит? Ты слухай, не перебивай Горыню прозвали Вертогором и Вернигорой Он захватит целую гору, несет в лог и верстает дорогу. А то и на мизинце гору качает. А зачем? Из молодецкой! Ты обещал не перебивать. Егорка ничего не обещал, но решил промолчать. Дубыня звался и Дугиня, и Великодуб за то, что мог любое дерево в дугу согнуть он дубье верстал который дуб высок тот в землю пихает а который низок из земли тянет а вот у сыня одним усом реку запруживал да а по усу словно по мосту пешие идут конные скачут обозы едут не мог человек таких размеров быть не веришь не надо А только мне это сказывала под городом Змеевым. Одна почтенная старушка. Ага. И она ровесница этих богатырей? Ей годков тысяч десять, пожалуй, было. А то и все 20. Ой, я не могу. Ты, Врида, не забирайся. Не бывает таких людей, как твоя бабулька. Даже Ной девятьсот пятьдесят лет жил. А не пять тысяч и не десять. А кто сказал, что она человек? Это пожилая Дракониха. Да, ей сто тысяч лет, а ли все 500 Бабушка Дракониха рассказывала тебе сказки? А ты думал, так, мол, тебя бабушка есть. А где она теперь? Не знаю. Это было до того, как Добрыня меня на воспитание взял. А расскажи мне о своем детстве. Ха, чего о нем рассказывать, коли мне всего... Восемь веков. Это что, по-вашему, ты еще маленький? Ой-ой, а ты прям большой. Ладно, слушай. Жили мы в пещерах змеиных. Там змей Горыныч прятал богатство, похищенную царевну и своих детенышев. Какую царевну? Взял Горыныч забаву путятишну в русские полоны. В плен, что ли? Сказывают, был промеж Змеем Горынычем и Добрыней Поединок Но я того не видал Добрыня Купался в пуча и реке А Горыныч Давай его огнем полить Но Добрыня Никитич Не робкого был десятка Он Змея Горыныча Одолел Пламя шапкой со землей святой Забил Пал Змей Горыныч На сыру землю и Взмолился о пощаде И предложил написать великие записи Не съезжаться больше в чистом поле Не устраивать кровопролитие Согласился Добрыня И отпустил Змея Горыныча на свободу Однако нарушил Горыныч записи И над Киевом пролетая Похитил Забаву путячную. И спрятал ее в своих норах Князь Владимир послал Добрыню освободить свою племянницу Ох, зол был Добрынюшка на Змея Горыныча Вот и притоптал его богатырский конь в чистом поле Многое множество змеенышев А тебя пожалел? Меня-то в ту пору наказали за то, что хотел Забаве подсобить бежать и в пещерах с нею закрыли. За то, что забаву пожалел? Ну, мне и до того обещали хвост надрать, ежели не прекращу ребятню катать, баловать, да не начну посевы огнем жечь, лошадей пужать и людям пакостить. Сидел я в темнице до того часа, как Добрыня откинул железные подпоры и отодвинул медные засовы. Спустился... Добрыня в змеиные норы И освободил полоны Князей и бояр Русских могучих силачей Змей-то Горыныч Он за них выкуп великий требовал А Добрыня отпустил Всех на волюшку Вот Вывел он из нор Забаву путячную И меня подобрал Пропадет ведь, говорит У змея лютого И с собой забрал А на ту пору змей Горыныч-то воротился и стал обвинять Добрыню в нарушении записей и во вторжении в норы змеиные и потаптывании змеёнышев. А Добрыня что? А Добрыня ему «Выходи, — говорить, на битву ратную! Змеище поганый, будем биться с тобой до последнего вздоха!» вот. Первым змей Горыныч записи порушил, Первым и ответ держать будешь. Ой, испугался Горыныч И отдал забаву путячну без бою, без драки. Добрыня забаву рядом с собой На богатырского коня посадил, Меня в колчан положил, Да там стрел каленые, Вот и сунул меня за пазуху И, значит, поскакал. Пригрел, значит, змею за пазухой. А потом, Добрыня Никитич, женился на Забаве Путятичне? Чего? На кой она ему? Неумеха! У него невеста была Настасья Микулична. Знатная богатырша! Вот на ней и женился. А как в плену могучие силачи оказались? И почему они Змея Горыныча не победили? Понимаешь, порзнь они были. Ну, каждый сам за себя Иной силач возомнит себя богатырем И едет за подвигами Силач, богатырь, разве это не одно и то же? Ха, хорошо вас учит Силач ищет славу гордыне своей на потеху А богатырь бьется во славу земли российской Ну как же Добрыня один всех освободил? Как-как? Его Настасья Микулишна дома ждала. А она страсть как не любит, когда жених к свадебному пиру опаздывает. Торопился он. Почему пленники не объединились? Вместе победили бы Змея Горыныча и домой вернулись. Коли каждый сам за себя, их и страх не сплотит, а еще больше по углам разведет. О, Как! Змей Добрыныч закрыл глаза и вскоре засопел. Егорка перелез на переднее сиденье и спросил Михаила: Ты этому веришь? Чему? Да всему. Драконихи, богатыри, битва с горы чем. Я раньше думал, что такое только в кино бывает. Егорка представил себе, что сказали бы папа и мама, увидев змея Добрыныча, и как повела бы себя бабушка-профессор. Вот это событие в научном мире! Сразу все захотят узнать, где живут драконы, чем они питаются, как устроен их летательный аппарат и зачем им несколько голов. Все телекомпании планеты покажут его, мальчика, нашедшего дракона. Во всех газетах напечатают Егоркину фотографию под броскими заголовками. Он станет самым знаменитым ребенком на Земле. Его все будут узнавать, просить автографы и расспрашивать, каково это найти дракона. Егорка подумал, что, пожалуй... Не всегда приятно быть в центре внимания. А если ему захочется сделать что-то тайком, придется прятаться, переодеваться или попросту отсиживаться дома. А вдруг он получит двойку? Никогда не получал, но вдруг так случится, и все газеты напишут. «Мальчик, который нашел дракона, двоечник». А что же будет со змеем Добрынычем? В энциклопедиях между статьями о змееголовых рыбах и шейных черепахах появится заметка о змее Добрыныче. Его станут изучать, обследовать, расспрашивать и наверняка посадят в клетку. И чем такая жизнь лучше заточения в змеиной темнице? Егорке стало заранее жалко Змея Добрыныча. Миш, давай не будем никому рассказывать о Змее Добрыныче. Шутишь? Событие века. Ну тогда ни нам, ни ему. Проходу не дадут. Да нет, братка, не это самое главное. Раз все узнают, то и родня его узнает. Налетит драконья стая и отберет. А он ведь единственный в мире Змей Добрыныч. Исключение из правил. Об этом я не подумал. А ты представь, вдруг он вырастет добрым. Его надо добрым воспитать? Будет что так. У дракончика есть дядя горный змей. Он его вырастет. Верно, говоришь. Наше дело маленькое. Привезли, отдали, а там хоть трава не растет. Но горный змей добрый. Откуда ты знаешь? Змей Добрыныч говорил. Вот именно говорил. А говорить можно что угодно. И на поступки смотри. Если этот горный дядя такой добрый, то почему же он не прилетел и Добрыныча не освободил? Может, он не знал? Приедем и посмотрим, чего он знал, а чего не знал. И можно ли вообще ему доверить Добрыныча? Егорка разглядывала окрестности. Дорога змеилась серой лентой между полей. Иногда их разделяли поперечными клиньями лесополосы. И снова зеленые поля, луга, цветущие поля. Мальчик задремал.